Один он стоял посредине, А местность лежала пластом в забытьи. всё перемешалось, теплынь и пустыня, И ящерицы, и ключи, и ручьи. Смаковница высилась невдалеке, Совсем без плодов, только ветки да листья, И он ей сказал, для какой ты корысти, Какая мне радость в твоём столбнике.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 Найдись в это время минута свободы, У листьев, ветвей и корней, и ствола Успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятенье, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно врасплох. 1947 год.